Не только Луна, но и вся Солнечная система требовала пилотов, навигаторов и других специалистов. Их все еще не хватало. Но что это за случай, о котором упомянул шеф? Пиркс благоразумно молчал. Станция очень мала. Построили ее по-дурацки не на дне кратера, а под северной вершиной. С размещением станции была целая история. Ради сохранения престижа пожертвовали данными селенодезических исследований. Но со всем этим ты познакомишься позже. Достаточно сказать, что в прошлом году обвалилась часть горы и разрушила единственную дорогу. Теперь добраться туда можно лишь днем, и то с трудом. Начали проектировать подвесную дорогу, но работу приостановили, поскольку приняли решение перенести в будущем году станцию вниз. Ночью станция практически отрезана от мира. Прекращается радиосвязь. Почему? Простите, что? Почему, я спрашиваю, прекращается радиосвязь? Вот такой он был этот шеф. Облагодетельствовал миссии, завел невинный разговор и вдруг превратил все в экзамен. Пиркс начал потеть. Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, ни ионосферы, радиосвязь поддерживается с помощью ультракоротких волн. С этой целью построены радиорелейные линии, сходные с телевизионными. Шеф, опершись локтями о письменный стол, вертел в пальцах ручку, давая понять, что будет терпелив и дослушает до конца.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 великодушно разрешил шеф, и гипотезу о возникновении Луны тоже. Я слушаю. Пиркс заморгал. Помехи в связи возникают, когда линия оказывается в зоне терминатора, когда некоторые ретрансляторы находятся еще в тени, а над остальными уже восходит солнце. — Что такое терминатор, я знаю, не надо объяснять, — задушевно сказал шеф. Пиркс закашлялся, потом высморкался.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 благосклонно повторил шеф. «Новинского!» — выкрикнул Пиркс, вспомнил все же. Но и этого было мало. В чем заключается этот эффект? Вот этого Пиркс и не знал. Вернее, раньше знал, но забыл. Вызубренные когда-то сведения он донес до порога экзаменационного зала, как жонглер несет на голове пирамиду из самых невероятных предметов, но теперь-то экзамен остался позади. Шеф сочувственно покачал головой, Прерывая его бредовые измышления об электронах, вынужденном излучении и резонансе, да, произнес этот безжалостный человек. А профессор Миринус поставил тебе четверку, неужели он ошибся? Пирксу показалось, что он сидит вовсе не в кресле, а на вулкане. Мне не хотелось бы огорчать его, продолжал шеф, так что пусть он лучше ничего не узнает. Пиркс облегченно вздохнул.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 Коаксиальный кабель соединяет пока только Луну-главную с Архимедом, но в течение ближайших пяти лет намечают всю радиорелейную сеть сделать кабельной. Не переставая хмуриться, шеф вернулся к первоначальной теме. Ну ладно, практически каждую ночь на Луне станция Менделеев отрезана от всего мира на 200 часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце, после обычного перерыва в связи, Станция не откликнулась на позывные Циолковского. На рассвете со станции Циолковский отправили специальную команду. Главный люк был открыт, а в шлюзовой камере лежал человек. Дежурили канадцы Шалье и севич В камере лежал севич Стекло его шлема треснуло. Он умер от удушья. Шалье удалось найти лишь сутки спустя на дне пропасти под солнечными воротами. Причина смерти — падение. В остальном на станции был полный порядок, нормально работала аппаратура, сохранились нетронутыми запасы продовольствия. Не удалось обнаружить никаких признаков аварии. Ты читал об этом? Читал. Но газеты писали о несчастном случае. Психоз, двойное самоубийство в припадке помешательства. Вздор, перебил шеф. Я знал Севеджа. Еще по Альпам. Такие люди не меняются. Ну ладно, в газетах писали чепуху.